Глава седьмая. Новое платье. Я прохожу в непрозрачные двери и оказываюсь в небольшом, но очень изысканном бутике мужской и женской одежды. Оглядываясь по сторонам, я понимаю, что именно связывает этого парня с магазином. На главной витрине с обувью я вижу те самые лаковые ботинки, что были на нем. Должно быть, если приглядеться, то брюки подобные тут найдутся. Выдыхаю облегченно, понимая, что он, скорее всего, привел меня в место, где сам одевается. Радует, что за этим не стоит никакой темной истории. Я могу быть вам полезна? Широкой улыбкой и теплом в глазах спрашивает одна из работниц женщина лет пятидесяти. Смотрю на нее и подмечаю про себя, что она выглядит очень стильно и одновременно неброско. На ней платье из темно-зеленой матовой ткани, скроенное без малейшего изъяна. Волосы собраны сзади в аккуратный круглый пучок. Но деталь, что цепляет меня как человека, привыкшего работать с образами, это не предмет одежды и даже не аксессуар. Совершенную законченность и гармонию ее внешнему виду придает старинная сантиметровая лента, перекинутая через плечо. она как некий магический элемент притягивает взгляд, но вместе с тем совершенно не вызывает вопросов. Я ищу Нико, отвечаю растерянно, продолжая изучать женщину взглядом. Нико это я, говорит она слегка удивленно. Николетта Ричи. Мы с вами знакомы? Что? А нет, красненько неловко и отвожу взгляд. Как же глупо! Наверное, не стоило мне спрашивать. Теперь я не могу не упомянуть о том парне. Габи сказал, что у вас можно купить красивое платье. Стараясь звучать как можно увереннее, произношу я. О, так вы от Габриэля? Нико облегченно выдыхает. Да, конечно. Я подберу вам лучшие платья под ваш тип, только скажите, для какого случая? Случая? Чуть теряюсь я. но потом мне в голову приходит идея вообще-то я развелась совсем недавно и теперь начинаю новую жизнь это годится для случая разумеется сеньора хитро улыбаясь отвечает итальянка по такому поводу вам нужно даже не одно платье это событие положено отмечать с размахом я прекрасно понимаю что это всего лишь речи опытного продавца Но мне становится так хорошо и весело, что уже не важно, сколько я потрачу сегодня. Мне в окно старость стучится. Нужно поспешить и провести оставшееся до увиданья время с радостью и удовольствием. Николетта отлучается всего на пару минут, а после возвращается с парой совершенно не похожих друг на друга нарядов. Я вдруг ощущаю себя школьницей, выбирающей платье для выпускного. Голова переполнена непонятно откуда взявшимися ожиданиями, сердце бьется взволнованно, а взгляд спешно скользит по витрине в поисках чего-то непонятного. Рекомендую начать вот с этого. Она указывает на голубое вечернее платье в пол. Простое и минималистичное, но у него очень приятный оттенок. Мое любопытство и нетерпение наконец оказываются удовлетворены. Боже, только и могу произнести я, глядя на себя в зеркало, я выгляжу свежее и моложе. От удивления прикрываю ладонью рот, на глазах наворачиваются слезы. Удивительно, задумчиво вздыхает Николетта. Когда мы получили это платье, я долго думала, почему мастер выбрал именно этот цвет ткани. Ведь женщины весеннего типа не часто заходят к нам. Но теперь я понимаю, что оно было сшито специально для вас. Ещё минуту я позволяю себе побыть в этом состоянии. После Никалетто помогает мне снять платье и предлагает следующее, совершенно не похожее на предыдущее. Охра, шифон и цветочный принт. Удовлетворенно произносит она. Я не знаю, может ли что-то быть лучше, чем то первое, а потому боюсь смотреть на себя. Мелкий серый узор на белом фоне с россупью охрененных отпечатков пестрит в глазах. однако то, как все это выглядит на мне, оказывается совсем неплохо. Это платье намекает на бесцельные прогулки по городу, на посиделки в открытых кафе. Оно будто скройно из легкости и солнца по Лерму. Третье платье цвета шампань напоминает мне свадебные. Я надеваю его и тут же спешу снять. Оно прекрасно и безумно нравится мне, но совершенно не соответствует моим внутренним ощущениям. Николетта. Без слов понимает это. «Прошу прощения», – произносится она сочувственно. «Хотите, я подберу для вас что-то еще?» «Нет, этих двух вполне достаточно», – говорю я в ответ. Николетта кивает и провожает меня к стойке кассира. Пока она оформляет покупку, я размышляю, как могу отблагодарить Габриэля за его помощь. В конце концов, я не нахожу ничего лучше, чем дать Николетте свою визитку. «Я фотограф», – поясняю на ее удивленный взгляд. Габриэль спрашивал у меня, могу ли я сделать для него фотосессию. Передайте ему, что если это актуально для него, он может связаться со мной по этому номеру. Чувствую себя очень глупо. Кажется, будто пытаюсь по нравившемуся парню всучить свой номер телефона. В некотором роде так оно и есть. Тем не менее Николетта принимает визитку и обещает передать ее Габи. На секунду я задумываюсь, какие отношения их связывают. Но едва ли у меня получится определить это на вскитку. Я покидаю это дивное место и выхожу на людную улицу, чириюсь от яркого солнца, смотрю на часы и понимаю, что нужно спешить обратно в отель, если не хочу опоздать на встречу с представителем заказчика.